Глава тридцать восьмая. Таяна. Я поднялась на ноги, коротко разрешив войти, и, чувствуя, как сердце совершило кульбит, оно явно ждало кого-то определённого. Но к его разочарованию в комнату вошла Её Величество в сопровождении двух фрейлин из своей свиты, а я, пусть и замешкавшись, тут же присела в реверансе. «О, дорогая, оставь!» — заговорила королева, кивнув свете чуть повернув голову. И фрейлины, которых я узнала, но так и не смогла вспомнить их имён, выскользнули за дверь. «Прекрати это всё! Мне доложили, что ты приболела, и вижу, что не соврали!» Я поднялась, расправив складки простенького домашнего платья но не решаясь поднять на её величество взгляд. Может, потому что не хотела, чтобы она увидела в моих глазах досаду, ведь в глубине души я ожидала прихода совсем другого от человека. Как всегда, дворцовые слуги преувеличивают, выдавив улыбку, сообщила я, беря себя в руки. Ничего серьёзного, просто усталость. И всё же вы сверх меры бледны, «Вам стоит поберечься. Благодарю за заботу, Ваше Величество. А что тут ещё скажешь, учитывая, что с чего бы эта королеве-матери заботится о здоровье одной отдельно взятой выражее?» На что королева Тория сдержанно улыбнулась и прошла по комнате, окинув взглядом особый беспорядок моих покоев. Чуть замерла у кресла, словно раздумывая присесть ли, но всё же прошла мимо, приблизившись к окну. «Наверное, это мне стоит благодарить тебя», — отозвалась королева-мать. «Признаться, отбор невест даже для моего супруга был организован в разы хуже. Хоть Нортон тогда был куда моложе и энергичнее. Вы просто талант!» Я выдавила улыбку, очень надеясь, что она не выглядит жалко организовать королевский отбор и влюбиться в короля. Определённо, самая талантливая распорядительница. «Ничего особенного. Я просто делаю свою работу», — пробормотала я без особого энтузиазма и пыла. Королева на это неопределённо хмыкнула. «Вы сверх меры скромны, Таяна!» Всё так же, разглядывая что-то за окном, отметила королева. И мне подумалось, что она, возможно, знает о мгновении слабости в кабинете короля. И лицо обдало жаром. Это не порог, конечно. Но я уже так давно отвыкла от искренней скромности, что слабо верится, что она существует. Очень жаль, что ваши старания все равно бестолку. Это еще почему? Я нахмурилась, впившись в королеву непонимающим взглядом. «Как это без толку? Он ничего не чувствует к этим девушкам», пояснила королева на мое немое недоумение. «Но все равно выберет одну из них и будет благородно страдать рядом с ней до последнего вдоха, делать вид, что его все устраивает, что он счастлив от того, что рядом с ним красавица». «Умница, верная и любящая жена, будет исполнять свой супружеский долг». В голосе королевы отчетливо звучала горечь и застарелая боль, как от давно зарубцевавшегося шрама, с которым свыкся, но он нет-нет, а напоминает о себе. «Он так похож на своего отца в этом, и мне подумалось, что сейчас передо мной не королева» а простая женщина, несчастная в своем одиночестве, в своем желании быть лучшей и никогда ею не стать. Она, лучшая из лучших претенденток, выиграв отбор, проиграла самое главное сражение, сражение за сердце своего супруга. И это поражение стало для нее фатальным. Ни одна из этих девушек как бы она ни любила моего сына, не сделает его счастливым. продолжала её величество, погрузившись в свои мысли и, казалось, даже позабыв о моём существовании. Она будет утешать себя тем, что он занят, что у него долг, но рано или поздно она всё равно осознает, что он не любит её, не чувствует ровным счётом ничего и, готов сутки напролёт сражаться с демонами, лишь бы не возвращаться в супружеское ложе. Возможно, у неё хватит душевных сил подарить всю неразделённую любовь ребёнку. Боги! А ведь это поистине печально — любить и не быть любимой, понимать, что не нужна, свыкнуться с этим и смириться. Я не хочу ни для одной из девушек, Ни своего сына такой участи Таяна. Неожиданно королева обернулась, и я чудом не вздрогнула от вмиг изменившегося голоса. Хочу, чтобы он не был прагматичным ослом, а прислушался к своему сердцу. Все короли Нелиндерии почему-то с маниакальным упрямством выбирают себе жен согласно традициям но их жены не становятся их тылом. Они не придают им сил, а наоборот, кажется. Я подняла бровь, все еще не понимая, к чему она ведет. Королева молча оценила мою реакцию, явно ожидая чего-то более эмоционального. Но в итоге поморщилась, обронив какое-то разочарованное... «М да «Скоро бал», — отметила королева. Многое решится именно на болот таяна И очень надеюсь что-то изменится, и мой сын наконец позволит себе немного думать сердцем, а не умом. Хорошего дня и поправляйтесь. Я рассеянно кивнула и поспешно изобразила книксин вслед королеве матери, оставшись в полном душевном раздрае. Что она всем этим? Хотела мне сказать. Слабо верилась что королева жаждет видеть невесткой безродную ворожею бастарда, отец которой неизвестно кто вообще. Но спустя несколько мгновений в дверь снова постучались. Я не очень, надеясь на хорошее, разрешила войти. и остолбенела когда в комнату вошла Террасы Майя, подарок от Его Величества. В ответ на моё немое недоумение пояснила худенькая молоденькая фрейлина из приближённых к королеве, сверкнув весёлым взглядом. Не дав мне опомниться, она хлопнула в ладоши и зашептала себе что-то под нос. Комната наполнилась потоками бытовой магии, закружившихся вихрями. И посреди гостиной появился манекен, одетый в роскошное платье. а рядом несколько коробок с неизвестным содержимым э заторможена любойs одновременной подарком и силой юной королевской фрейлины произнесла я передайте ей мою благодарность обязательно улыбнулась фрейлина примерьте пока есть время подогнать по фигуре вы будете самой неотразимой на этом балу даже чуточку вам завидую а я рассеянно кивнула, вдруг поняв, к чему были откровения королевы.